Но они не могут испытывать страха быть убитыми. Не могут иметь и никакого представления о смерти. Говорят, что они порой с радостью принимают её. Лошади, умирая, больше счастья ржут, лебеди поют и даже ищут смерти, испытывая в ней потребность. Так это бывает у слонов. А вдобавок ко всему этому, разве они не изумительны?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 Но при этом я не допускаю, чтобы они заслоняли и скрывали меня самого. Это совершенно противно моим намерениям, ибо я хочу показать лишь свою, лишь то, что свойственно моей натуре. Если бы я с самого начала поступил, как мне хотелось, то говорил бы только от себя. И несмотря на первоначальный свой замысел, и способ изложения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 Да и сам я нередко очерпаю отнюдь низ первоисточника. Обложенный тут, где я пишу бесчисленными томами, я мог бы, если бы захотел без труда и без особых познаний, надергать у доброй дюжины этих начетчиков, которых даже не перелистываю, сколько угодно цитат, чтобы разукрасить свой трактат о физиогномии.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 искания в той или иной области для своего труда. А сам удовольствовался только тем, что набрасывал общий план и ловко соединял в одну связку различные наброски о вещах ему неведомых. Чернила и бумагу он на ходу и конец для всего этого давал. Но по совести говоря, это значит не создать труд,